Часть третья. Бал Гаргулей. Глава первая. Хумель-хумель, морс-морс. С неба срывался мелкий снежок, колол щеки, заставлял прикрывать глаза, когда особо резкий порыв ветра игриво подхватывал снежную крупу и швырял в лица прохожих. Эльба, красивая и важная, безмолвно протекала под мостами и переходами. Люди спешили по своим делам, высокие здания молчаливо взирали на предрождественскую суету гамбуржцев. Только-только начали украшать магазины и дома, но в воздухе уже стоял запах праздника. Хвои, конфетти, игрушек ручной работы и тканей карнавальных костюмов. Все это будет очень скоро, но еще не сейчас. Крампус стоял на мостике и, опершись руками о гладкие холодные перила, задумчиво смотрел в воду. С наступлением Рождества дел всегда прибавляется, да и прямыми обязанностями пренебрегать не стоит. Помогать зеркальщикам — это неплохо, всегда под рукой море энергии, как светлые, так и темной, но... Крампус есть Крампус, а ночь с 5 на 6 декабря уже не так далеко. Поэтому стоит немного отодвинуть в сторону дела мирские, пусть и потусторонние, и заняться Рождеством. Плохие дети ждут, а уголи цепи давно подготовлены. Из спокойных вод Эльбы вынырнула симпатичная Никса и, соблазнительно улыбнувшись, послала Крампе воздушный поцелуй. Он оценил красотку и даже прикинул возможность заглянуть в гости. В конце концов... Не все время же смотреть за этими бестолковыми смертными. Так чего доброго можно и в няньку превратиться. А это уж по части Клауса. Пусть он возится с маленькими, миленькими людьми, умудряющимися каждый раз вляпаться в очередную неприятность, которую можно было бы прекрасно и изящно обойти. Совесть? Нет, не слышал. Ник махнула рукой и скрылась в водах Эльбы. «Женщины! Они такие непостоянные, что человеческие, что иных раз. Эх!» Крампе заслышал звук приближающихся шагов. При этом возникло ощущение, что идет кто-то тяжелый, но прекрасно умеющий маскировать свои шаги. Посмотрев направо, Гюнтер увидел приближавшегося коренастого мужчину в темно-зеленом костюме. На голове находилась фетровая шляпа с узкими полями, в руках полупрозрачные бидоны с водой. Конечно, можно было бы поспорить по поводу их содержимого, однако Крампы прекрасно знал, там только вода. Мужчина остановился возле Крампы, внимательно осмотрел его с ног до головы с дивно сосредоточенным выражением лица. Зеленые глаза словно пронизывали насквозь. а россыпь веснушек на белой коже горела бледным золотом, теплым таким, солнечно-весенним. «Стоишь!» — укоризненно сказал он, не соизволив вдаваться в подробности. Крампы принял совершенно независимый вид и картинно закатил глаза, при этом руки быстро сложил за спиной, а потом и вовсе принялся насвистывать незатейливый мотивчик. Брось! Тут же осадил его мужчина. «Это будешь Никсом свистеть, какой ты хороший!» «Я все вижу и так!» Крамп притворно вздохнул. «Ханс, вот как с тобой общаться?» «Чуть что не так, и ты сразу принимаешь меры!» «Не так стоишь, не так свистишь, не...» Тот фыркнул, посмотрел по сторонам и выпустил бидоны из рук. «Правда...» Те так и остались висеть в воздухе. Полез в карманчик темно-зеленой куртки со светло-коричневыми вставками и вынул трубку. Маленькую такую, деревянную, почерневшую от времени. Что-то еле слышно прошептал, и из нее вырвался изумрудный огонек, а ноздрей крампы коснулся аромат смолы, хвои и хорошего табака. «Рассказывай!» — велел он. Что у нас происходит? Только прошу, четко и красиво. Я бедный водонос, поэтому не могу растрачивать время просто так. А у нас что-то случилось с водоснабжением? Всем видом показывая участие, поинтересовался крампы покосившись на висевшие в воздухе бидоны. Куда Ханс Хумель их тянет, лучше не спрашивать. Ему все равно виднее. С давних-давних пор, конечно, кое-что поменялось, но в целом суть осталась прежней. Разве что с ведрами теперь особо не походишь. Да и фасон шляпы пришлось сменить. Мода диктует свое. Легендарный водонос, символ Гамбурга и такой же хранитель города, как Данила Александрович, встреченный в Херсоне. Шутить что с тем, что с другим не стоит, особенно на их территории, будучи в соседних городах, еще туда-сюда. А тут потом можно и костей не собрать, не глядя на то, что ты непростой человек. — А у нас зеркальщики, — ответил Крампе, наблюдая, как возле бидонов крутится зеленоватое сияние, покров невидимости, — не дающий обычным людям разглядеть висевшие в воздухе предметы. Хумель оставил трубку, которая тут же повисла в десятки сантиметров от него, снял шляпу и пригладил рыжеватые волосы, потом вновь водрузил головной убор на место. — Хорошо, — одобрил он и подхватил трубку. — Но надо детальнее. Что за проблемы возникли? «Почему мой любимый Лайс Халли на ушах, а местные музы угрожают отставкой?» Крампы заворчал нечто крайне неприличное, характеризуя тонкую душевную организацию бестелесных работниц искусства. «Ну, полно, полно!» — Хумель похлопал его по плечу. «Рассказывай!» Крампы только вздохнул. «Да уж, рассказывать придется в любом случае!» Хочешь ты этого или нет, Хумель беспорядка в городе не потерпит, а в конфронтацию с ним лучше не вступать, так как еще не было ситуации, когда Хумель оставался с носом. При всем его относительно невинном виде обманываться не стоило. Могущество гамбургского городового позволяло очень многое, в том числе и изгнание неугодных и представляющих опасность городу. Хочешь здесь находиться? Будь добр, подчиняйся установленным правилам, которые Хумель установил самолично и соблюдал со всей немецкой дотошностью. Как истинный крампус чистых кровей, Гюнтер такого не любил, ибо своими прямыми обязанностями считал подрыв устоев и нарушение этих самых правил, однако особого выхода не было. Приходилось подчиняться. История выглядела так. При объединении дара главы зеркальщиков и его сестры что-то пошло не так. Неизвестная сущность, находившаяся в зеркале, сумела повлиять на ритуал, и результат вышел совершенно не тот, на который рассчитывали. Стефан впал в кому, а София ослепла. Правда, Райан уже успел сказать, что последнее временное. и он сумеет восстановить ее зрение, но придется подождать. Хумель задумчиво покрутил в руках трубку, из которой продолжал виться тоненький ароматный дымок. — Как же так вышло? — спросил он. — А вот теперь разговор будет уж совсем не Но Крамп прекрасно понимал, что выкрутиться не получится, поэтому, коротко вздохнув, сказал... Золотая тень помогала им в объединении, однако гадость, которая прячется в зеркалии и на которую, собственное и охотился Стефан, каким-то образом сумела воспользоваться этим и утянуть его самого. Хумиль вновь закурил. Внизу появилась уже знакомая Никса и задумчиво посмотрела на обоих мужчин, словно интереснее на свете ничего не было. Хумиль сделал неуловимый жест, давая понять, что лишние уши здесь не нужны. Никса возмущенно булькнула, задрала прихорошеньки носик и нырнула в воды Эльбы. Крампы не мог не усмехнуться, но следующий вопрос Хумиля заставил улыбку сползти с губ. Гадость какая. Есть ли о ней какие-то сведения? Крампы поморщился, как от зубной боли. Если бы он знал, то не было бы неприятных приключений. — Наверное. — Ничего толком нет. Под огромным подозрением Шаты и Теневой Король. Они явно что-то знают. Не исключаю, что и вовсе неподражаемый Дитер фон Унцушатен, Шатен зачинщик всей этой истории. — Какой ему толк? — поинтересовался Хумель. Тени никогда не спорили с зеркалами. А король никогда не страдал от излишней скромности и доброжелательности. Парировал Крампе, чувствуя, как холодный ветер забирается под пальто. Пришлось поднять воротник и подуть на замерзшие пальцы. Пребывание в человеческом теле порой настолько хлопотно, что слов не найти. Правда, бывает и приятно, не поспоришь. — Но долг есть долг. Настоящую личину можно будет вернуть только через несколько дней. — Дитер может, пошалить, не спорю, — согласился тем временем Хумель. И Стефан его очень расстроил кражей золотой тени. Однако не думаю, что он пойдет на войну с зеркальщиками. Ему это невыгодно. Крампе мысленно восхитился выдержкой городового, и великолепным перекручиванием фактов. Ну, допустим, Стефан никого и ничего не крал. Райн сам готов был бежать, куда глаза глядят от любимого повелителя. И только чудо, что ему удалось найти брешь в Гаргоне защите зеркал и удрать из Шопенштадта. Хумель легонько дунул на трубку, и та растворилась в воздухе, оставив бледное изумрудное сияние. То немного повисела праздничными огоньками, а потом, закружившись зеленоватыми снежинками, медленно опустилась на землю и погасла. Хумель вновь взял бидоны в руки, будто никогда и не выпускал их. «В Шаттенштадте свои порядки!» — неожиданно холодно произнес городовой, заставив Крампа изумленно посмотреть в его сторону. Поэтому не стоит выслушивать и принимать только одну сторону свои законы и свои понятия. Вдруг бегство запрещено теневым законам или что еще. Крампы такого расклада представить не мог. Он общался с райном и королем, поэтому прекрасно знал, кто чего стоит. Даже закралась мысль, что золотая тень чем-то умудрилась не угодить Хумелю. Вот он и... Твои мысли написаны у тебя на лице. Даже не глядя на него, сообщил городовой. До ночи на шестой я потерплю, но попробуйте потом с Клаусом не разобраться в ситуации. То тоже хорош. Совсем забыли, зачем вы тут находитесь. Один по девкам бегает, второй вообще не пойми, чем занимается. А торопев от такой отповеди, Крампы даже не сразу нашелся, что возразить. Хумиль же невозмутимо взял ручки бидонов поудобнее и обошел оторопевшего собеседника, словно до этого не останавливался и не вел благопристойную беседу. Времени вам до Рождества. Все должно быть решено вовремя, иначе вылетите отсюда оба. Сказав это, он неторопливо направился к берегу. Крамп отмер и нехорошо прищурился, сжал силой пальцы так, что в миг появившиеся когти впились в ладони. Этого еще не хватало, чтобы его отчитывали как мальчишку. Но сейчас лучше не нарываться на войну. Однако с губ все же сорвалось шипящее негодующее на старо с отчаянно дерзящей интонацией. «Хумель! Хумель!» Хумель на миг замер, медленно обернулся. Его глаза вспыхнули ядовитой зеленью, а лицо на мгновение приобрело резкие и грубые очертания. «Морс! Морс!» Гневно и обрывисто донеслось до крампы. Через миг городовой отвернулся и продолжил прерванный путь. Гюнтер же только усмехнулся. — Что ж, не зря эти слова до сих пор остались в словесном обиходе гамбуржцев. — Ах, до сих пор злится, когда его драснят шмелем, пройдоха старый. В доме главы зеркальщиков не смолкали голоса. Их было множество — женские, мужские, детские, старческие, человеческие. и явно те, что принадлежали существам, далеким от нашего мира. Они накатывали гигантской волной, норовя затопить с головой, вытеснить воздух из легких, заполнить собой все и полностью. «Молчать!» — рявкнула я. Голоса тут же притихли. Вынужденная, пусть и временная слепота изначально пугала до того, что хотелось покинуть мир живых навсегда. Теперь же, после уверений Райана и Клауса, я чувствовала себя лучше. Паника и безысходный ужас ушли. Я вновь обрела способность здраво мыслить. К тому же, после того, как я пришла в себя, почувствовала, что ощущаю все иначе. А когда оказываюсь в зеркале, слепота и вовсе отходит в сторону. И пусть толком ничего не разглядеть, но силуэты видны и могу уже различить свет и тень. В реальности было сложнее, пока кругом царила тьма. Та самая, которая накрыла нас со Стефаном при объединении дара. Кто же знал, что все так обернется? Я провела ладонями по лицу. потом повернула голову в сторону зеркала, висевшего в моей комнате. Оно что-то зашептало мягким и проникновенным голосом. Тьма перед взором задрожала, на черном полотне появились серебристые контуры, вырисовывающие мое лицо, шею, плечи. Смотрелось это все дико и нереально, но так можно было хоть кое-что увидеть. И чем громче становился шепот, тем четче и ярче проявлялся образ. «Соня, ты меня слышала?» — тихо спросил Клаус. «Ах да, я совсем забыла, что он находится рядом. После происшествия в Лайсхалле он почти все время находился возле меня, как и Славка. Нет, прости. Что ты сказал?» Мое отражение, нарисованное голосом зеркало, рассыпалась на мириады искорок. Трудновато все же удерживать концентрацию. Пусть я получила куда большую силу, чем обладала раньше. Пусть я теперь чувствовала каждую зеркальную вибрацию, могла даже ощутить, что происходит далеко за домом, да и в зеркале могла войти легко и без лишних проблем. Все равно нужно было время научиться всем этим управлять. Иногда мне казалось... что наш дар не объединился, а часть способностей Стефана просто перешла ко мне. Просто я стиснула кулаки. Стефан. После выступления я его не видела, ведь потеряла сознание прямо в зале. Он каким-то образом продержался дольше, но потом и вовсе впал в кому. Так же, как Шмидт и Лемон. Райн же не мог найти себе место, взвалив на себя всю вину. Правда, каким-то шестым чувством я ощущала, что он ни в чем не виноват. Но его боль и страх казались физическими и передавались на ментальном уровне. И да, можно понять, когда ты хочешь помочь и излечить, а в итоге получается все наоборот. «Я говорил про бал Гаргулей, Соня». Сразу мне показалось, что я ослышалась, но дальше не прозвучало ни смеха, ни каких-то слов. Клаус молчал, следовательно, ждал ответа. «Нет! Он что, серьезно? Какой к черту бал, когда я слепа, а Стефан в коме?» Именно это я и озвучила более резким тоном, чем хотелось бы. «Это не причина!» Спокойно отреагировал он на мой всплеск эмоций. «Отказ уже не принимается!» Я потеряла дар речи. Зеркало гневно зазвенело рядом, чувствуя мое состояние, словно спрашивая, стоит ли стукнуть моего собеседника. Я облизнула пересохшие губы, откинула голову на спинку кресла. «Ненавижу чувствовать себя такой беспомощной!» Когда уже все пройдет? Возможно, и впрямь стоит обратиться к Райну, ведь это его золотых пальчиков дело. Пусть теперь и излечивает. Клаус, по-моему, я тебя плохо слышу. Видимо, у меня теперь проблемы и со слухом тоже. Как не принимается? Если меня еще совсем слабую и хлипенькую старушку можно доставить, предварительно оглушив чем-то тяжелым. потому что своего добровольного согласия я точно не дам, то как быть со Стефаном?» Повисла тишина. Я мысленно поаплодировала себе. Наконец-то в чью-то твердолобую голову постучится мысль, что бал откладывается, принцесса сошла с ума. Ну, или немного не так, но общая суть верна. Зеркало притихло, но все же мне удалось разобрать еле слышимое хрустальное позвякивание. В зеркалье явно что-то происходило. Только вот что именно, пока разобрать не получалось. Мешали нахлынувшие раздражение и ступор от сложившейся ситуации. — Поверь! — неожиданно тихо сказал Клаус и вдруг взял мою руку в свою. — Он найдет способ. Обязательно. — Ты бредишь! — хрипло выдохнула я, чувствуя, как его прикосновение по телу разливается тепло. — О, нет! — мягко рассмеялся Клаус. — Я просто хорошо знаю Стефана Хармса. — Я не знаю. И не знала до того момента, как оказалась здесь. Интуитивно понимала, что Клаус прав, но легче от этого не становилось. Пока что я только теоретически знала, что можно, аккумулировав силы в зеркале, выбраться в наш мир. Тело не будет настоящим. но сплетенный из кусочков отраженный образ будет держаться невероятно крепко, его ничем не прошибить и не развеять. С моими прежними силами на такое не следовало даже замахиваться. Однако сейчас, скорее всего, многое поменялось, поэтому, если попробовать... Я тут же криво усмехнулась. «Это все слишком невероятно, Клаус!» «Мне необходимо время, которого попросту нет. Нельзя научиться управлять способностями за несколько часов. Я даже основы языка не могу выучить за несколько дней, а вроде уж нахожусь среди немцев постоянно». Темнота перед глазами угнетала. Отчаянно хотелось послать всех и сразу, но тут же приходило осознание, что нельзя раскисать и превращаться в тряпку. «Это пройдет». а с людьми и случаются вещи и похуже. Со стороны Клауса неожиданно донесся смешок. Ты просто не ставила себе цель, Соня. Впрочем, если бы ты вслушалась, как говоришь, то давно бы поняла, немецким ты овладела. — Что за глупости? Осознание обожгло горячей волной. — Нет, может быть. Я могу изъясняться на английском, но в немецком далеко не продвинулась, даже пребывая в Гамбурге, так как работа шла либо на русском, либо на украинском. А окружающие любезно общались так, чтобы я поняла. Еще раз повтори, сказал он тоном, не терпевшим возражений. Глупости! выпалила я и осознала. Слышались и впрямь не те слова, которые я произнесла. Это действительно звучало так... по-немецки. Мысли вдруг спутались, а ладони взмокли. Нервы резко расшалились, а расставить все по полочкам совершенно не получалось. Как? Почему? Этого не может быть. Может, вдруг тихо сказал Клаус и сжал мою руку. Вместе с объединением дара ты еще получила и часть. других возможностей Стефана. Знание языка — одна из них. Поверить в это было невозможно, но нельзя отрицать очевидное. Пожалуй, самый лучший выход — проверить на ком-нибудь новые умения. Если ничего не получится, то подтвердится. Клаус не прав, а если подтвердится... Не сказать, что ты меня обрадовал, наконец произнесла я. Забирать свою руку из его не хотелось. Казалось, может порваться какая-то тонкая нить, соединяющая меня с миром и этой реальностью. Впрочем, Клаус не спешил уходить. Кажется, понимал мое состояние. Это было одновременно неожиданно и немного странно. Вопрос сам сорвался с языка. «Кто ты?» Повисла тишина. — По-моему, кто-то в замешательстве. Он осторожно выпустил мои пальцы, но все же в следующую секунду уточнил. — Соня, ты о чем? — Не делай вид, что не понимаешь. Криво улыбнулась я. — Стефана окружает кто угодно, но не простые люди. — Сомневаюсь, что ты — милое исключение. Он хмыкнул. Зеркало, уловив мое настроение, угрожающе зазвенело. Хрустально, уверенно, слишком громко. Я взмахнула рукой, давая понять, что сейчас ему лучше бы помолчать. «Так что...» «Ты права, Соня», — выдохнул Клаус. «Но об этом я смогу сказать только после шестого числа этого месяца. Шестое декабря я задумалась, даже позабыв про промелькнувшее чувство страха, что могу сейчас остаться одна». Откровенно мерзко чувствует себя ни на что не способной и во всю желающий страдать. Это плохо, не надо так. Но все же что такое шестое декабря? У Клауса зазвонил мобильный. Спешно извинившись, он выскочил из комнаты и прикрыл дверь. Зеркало недовольно заскрипело. Оно явно не одобряло господина Кёнига, так же как и Крамп, кстати. Что эта парочка успела ему сделать, загадка. Я сцепила пальцы на коленях и уставилась на них невидящим слепым взглядом. Ладно, прорвемся. Славку я попросила предупредить начальство, что тут все не так плохо. Теперь главное поскорее вернуть зрение в мире людей, и будет весьма неплохо. Главный вопрос, получится ли это сделать до бала горгулии? Мало того, что я не знаю, куда идти и что там делать, так еще и... не вижу. Хотя, возможно, это не так уж и плохо. Будет причина отмазываться при любой нелепой ситуации. Я вздохнула. Сама по себе ситуация уже нелепей некуда. О чем можно еще рассуждать? Мысль, что мне, возможно, придется идти одной... потому что Стефан не успеет ничего предпринять, пугало до ужаса. Приходилось слышать, что если с главой что-то случалось, но у него были родственники, делами зеркальщиков приходилось заниматься им. Разумеется, если у родственников были способности. А у меня они есть, поэтому вопрос даже не стоял. Только вот я прекрасно понимаю... что без толковых помощников сама очень быстро загнусь и не смогу ничего сделать, даже поддерживать дела Стефана в приемлемом состоянии. Немного успокаивала, что Крампе и Клаус никуда не делись, поэтому хоть на кого-то можно опереться. Только страшно все равно. Что-то потерлось о мой бок и оглушительно заурчало. — Паульхен, ты безобразник! Поприветствовал я Тацельвурма, умастившего лапы у меня на коленях и норовившего забраться в кресло, игнорируя тот факт, что я там сижу. <свык> <свык> <свык> <свык> Довольно сообщил он, все же втиснувшись между быльцем и ногой, обвив хвостом мою талию. Ханс Хумель, легендарный водонос, Сиволгамбурга Предположительно, проживал в семнадцатом 18 веках. Собирательный образ. Существует несколько версий о происхождении имени Ханс Хумель. Самое известное. Водонос Ханс был очень работящим, однако все время с плохим настроением и ворчал без причины. Дети за это его не любили и дразнили. Хумель, Хумель! Старонемецкий Хумель шмель – шмель. А он... огрызаясь, грубо отвечал «Морс! Морс!» Старонемецкий «Почеши мне зад!» Спустя время каким-то немысленным образом дразнилка «Хумель! Хумель! Морс! Морс!» стала типичным гамбургским приветствием, а Ханс Хумель — гамбургским символом, которому поставили даже памятник.